Когда земляне остались у костра втроём, Иван задумчиво произнёс. «А ведь я не верил, что из этих ребят мы сможем сделать бойцов». «Думаешь, один ты?» — хмыкнул Скарцени. «Это уж точно», — поддержал его банк. «Нет, я просто диву давался», — продолжил майор. «С физической точки зрения просто великолепный материал, да и...» «Тот он осекся, покосился на остальных, но всё-таки решился закончить». Но и в остальном большинство просто просится на плакат доктора Гюнтера. «А как чуть ковырнешь? Такие слюни!» «Но ты же помнишь, что говорил адмирал? Именно так, жестко внедряемым неприятием насилия, они и смогли достичь тех результатов, которые ставили. Максимальной управляемостью общества, стабилизации численности населения и всеобщей поддержки отказа от любой экспансии», Иван покачал головой. «Но расплата за это...» Абсолютная инфантильность подавляющего большинства населения и все отсюда вытекающее. — Угу, — встрял банк, — вот только все это возможно, если они одни и неоткуда взяться варварам и вандалам. — Да, — кивнул майор, — понимаю твою аналогию. Рим тоже начал рушиться, когда его граждане перестали интересоваться чем-либо, кроме хлеба и зрелищ, — он усмехнулся. А мы, выходят как раз-таки варвары на римской службе, охраняющие его границы, которые позволили ему продержаться еще пару сотен лет, после того, как мужество окончательно покинуло сердца истинных римлян. «Ну, — русский тоже усмехнулся, — я бы не был так категоричен. Смотрите, как прогрессируют, ребята. Хотя у нас на земле ничего о неприятии и насилия не слышали, но я бы с обычными призывниками таких результатов за столь короткий срок никогда бы не достиг». «А чего тут странного?» — пожал плечами Скорцень. «Я же говорил, биологический материал просто идеальный. Координация движений, память, выносливость просто великолепны. Да вы все это по своим телам чувствуете. А методы психологического прессинга, которые разработали адмирал с Бинолем, позволяют очень быстро вправить им мозги в нужном нам направлении. Так что оставалось только подобрать людей с достаточно адаптивной психикой, которые смогли бы выдержать эти методы и не слететь с катушек». «Ну да» хмыкнул Банк. «Скажешь тоже методы. Дрессировка, причем даже по нашим меркам самая жесткая. Сколько раз каждый из них побывал в регенераторе? Из наших первых двух с лишним десятков, с которыми мы начинали на острове, не менее пятнадцати раз каждый. Да и второй поток уже тоже к десятку подошел. А ведь каждое попадание — это, считай, смерть». «Ну, не каждое», — протянул Иван. «Но...» да. «Если бы я дома учил своих бойцов в условиях, когда каждый из них мог бы полной мерой почувствовать на своей шкуре, чем им грозит любая ошибка, то...» Он покачал головой. Остальные согласно промолчали. «Да, конечно, их курсанты, даже получая смертельные ранения, через несколько часов полностью восстанавливались. Но все сопутствующие прелести, начиная с падения боеспособности, резкого сокращения способности к передвижению и заканчивая букетом болевых ощущений, успевали ценить сполна». — Ладно, давайте и мы на боковую, а то капли с вооружением завтра должны прилететь рано, сразу после рассвета. — Весь комплект привезут, — уточнил банк. — На инструкторский состав весь. А курсантам только снаряжение и массогабаритные макеты с полноценным прицельным комплексом и маркером. Рано им еще в руки боевые стволы давать. — Это точно, — слегка поморочнев согласился Джо. — Именно в его роте служил тот самый парень, который тогда первым бросился на Скорцени, когда майор приволок в лагерь тело погибшего беглеца, оказавшегося возлюбленным родной сестрой курсанта. И, судя по наблюдениям, у него в голове по-прежнему сидела за мысль поквитаться с убийцами. А вообще тех, кто по тем или иным причинам вызывал опасения, в трех ротах насчитывалось человек тринадцать – К тому же пока никто не мог поручиться, что в случае, если возникнет конфликт, к этой чертовой дюжине не присоединится кто-то еще. Впрочем, текущий набор мотивации этих тринадцати не так уж сильно выходил за пределы подготовленных бинолем временных графиков изменений мотивационного набора, так что существовали все предпосылки к тому, что к окончанию процесса обучения, до которого оставалось еще чуть более трех месяцев, все, так сказать, устаканится». Все курсанты к моменту выпуска перенацелят свои негативные устремления на тех, для борьбы с кем их и готовили. А также на тех, кто привел в цивилизацию Киолы к полной беззащитности перед любой внешней угрозой и в первую очередь не природной, а со стороны чуждого разума. Об этом старшим инструкторам не говорили ни Адмирал, ни Алый Биноль, но все трое тоже не вчера родились. Но ясно же, что Адмирал и Биноль оценили всю опасность абсолютного отказа от насилия и сейчас параллельно с основным проектом пытаются подкорректировать закостенелые моральные нормы киольского общества, чтобы добавить ему хоть немного способности к выживанию в условиях негативных внешних воздействий. А может быть и зачем-то еще. Причем надо было еще разобраться, какой из проектов действительно основной. Но именно в этом вмешательстве в идеологию киольцев старшим инструкторам как раз и виделась самая большая опасность для их работы – потому что подобный подход означал покушение на основы сложившегося порядка. А что бы там ни говорили об отрицательном отношении киольцев к любому насилию, ни один из троих сидевших сейчас у костра землян не верил в то, что власти имущие не будут противодействовать тем, кто закладывает настоящую бомбу под самые основы этой власти. Но все они были солдатами, и у них был командир. Если адмирал Ямамото решил что все должно происходить так, а не иначе, значит так тому и быть».